Стихи, посвященные Анне, считала она, в целом были лучше тех, что он посвятил ей. Они звучали живее, в них было меньше сладкого фемиама, он меньше обожествлял ее. В одном стихотворении он призывал Эмили войти с ним в храм итальянской поэзии и уверял ее, что веселье музыки, то наслаждение, что мы с тобой разделим, не навредит ее нежной душе, и не умолит любви к отчизне, питающей и явь, и сны британской девы будущей жены. Этот стих напоминал ей, как она силилась овладеть итальянским, чтобы его порадовать, с какой необыкновенной точностью духи процитировали его перевод из «Новой жизни». Артур с гордостью показывал ей свои переводы, но в прах их не включили. Старый мистер галом решил их сжечь, посчитав слишком дословными и, вследствие этого, шероховатыми. Но ей нравилась эта шероховатость, в которой ощущалась мужская сила, откровенность, последнюю она привыкла ценить. Старый мистер Галом многое решал самовольно. Он разлучил влюбленных и взвалил на себя тяжесть вины за это. Он проявил заботу о печальном будущем Эмили, назначив ей разделять его печальное будущее. Она старалась жить в печали, но она выросла в ином окружении, и строгая правильность галамов была ей в тяжесть. Ей нравилась младшенькая Эллен. Она, как и Артур, не напрягалась в испуге, если рядом появлялась особо противоположного пола. Не стесняясь, выражала свою симпатию. Но их дружба не выжила, то есть не пережила ее замужество. Нельзя сказать, что она намеренно продала прах. Дом был завален книгами, и чтобы освободить место для новых, они с Ричардом время от времени отсылали букинисту пару корзин со старыми книгами. Когда они однажды снимали книги с полок, она краем глаза заметила переплет праха, но сделала вид, что не заметила. Она надеяла, что Артур простит ее за этот поступок. Ей причиняли невыразимые страдания его вещи, которые боготворили его поклонники. Она была в их числе отчаявшаяся, то и дело падающее в обмороке девица. Она вовсе не была уверена, что Артур ее простит. Он очень дорожил своими сочинениями. Они жили вместо него. С намерением или безонного, но, продав прах, она поступила дурно, она заслужила наказание. Она не любила эту книгу потому, наверное, что само название мучило ее, вызывая в памяти строки того страшного письма. По возвращении в вену из Буды он умер от апоплексического удара. Его останки прибудут домой из тресты. В те дни она против воли размышляла о жуткой участи его останков. Дух освободился. Тело сгниет в земле. От кого-то она узнала, что сердце Артура привезли отдельно в железном ларце. Было вскрытие. Несчастного Артура, уже мертвого и бесчувственного, резали, ранили. Доктор пустил кровь, а по обследованию составилось общее мнение, что ему не суждено было долго жить. Он уже начал распадаться, но его вскрыли, что-то искали. Все время его отсутствия она всегда думала о его возвращении, представляла себе сцену свидания, его протянутые руки, веселые глаза, большой лоб с шишкой Микеланджело, которым он так гордился.